Татьяне не терпелось вернуться, но, как назло, именно сейчас дочь никак не хотела ее отпускать. Таня вся извилась, пробовала петь колыбельную и качать на руках, но все было бесполезно, только она собиралась встать, как мило заливалась возмущенным плачем. С большим трудом справившись с волнением, Татьяна буквально заставила себя без спешки дать ребенку уснуть покрепче. Ее усилия, наконец, увенчались успехом. Дыхание дочки стало ровным и глубоким, а ручки удобно раскинулись над головой. Облегченно выдохнув, Таня аккуратно переложила малышку в коляску и, убедившись, что она не проснулась, выскользнула из комнаты. Аппетитный аромат жареной картошки витал в воздухе и приятно ласкал обоняние. Но не чувство голода манило татьяну, необъяснимый трепет поселился в душе, заставляя сердце стучать быстрее. Она бесшумно вошла на кухню и остановилась в дверях, наблюдая издалека за действиями Саши. Не обращая внимания ни на что, он ловко управлялся со сковородой и лопаткой, перемешивая сочные кусочки картофеля. Таня не спешила обозначать свое присутствие. Наконец, ей выдалась возможность рассмотреть своего спасителя поближе. Она будто увидела его в первый раз, высокий и статный, Он будто заполнял собой все пространство маленькой кухни, но в то же время не казался громоздким шкафом. Ей потребовалось несколько минут, чтобы вновь привыкнуть к нему и выровнять участившееся дыхание. «Долго будешь там стоять?» Насмешливый голос заставил Татьяну вздрогнуть и стыдливо опустить глаза. Щеки тут же вспыхнули от осознания, что он застал ее с поличным. «Прости». Робко пробормотала она и опустилась на один из стульев. Саша внутренне напрягся, заметив заинтересованность в ее взгляде. Это совершенно не входило в его планы. Не собирался он играть с огнем и наживать проблем на свою голову. Нахмурившись, разложил еду по тарелкам, поставил их на стол и сел напротив Тани. «Как вкусно!» — восхищенно воскликнула она. Попробовав новое для себя блюдо, Никогда прежде Тане не доводилось есть жареную картошку с квашеной капустой. В ее окружении такая еда считалась вредной и предназначалась для простых людей. Она с удивлением открыла для себя восхитительный вкус и наслаждалась им, прикрыв глаза от удовольствия. Понравилось? довольно усмехнулся Саша. Что что то о картофель он умел жарить филигранно. Используя минимум масла, аккуратно поджаривал до аппетитной корочки оставляя при этом сами кусочки сочными. Этому нехитрому способу его научила мама, и он овладел им в совершенстве. Ничего вкуснее в жизни не ела, честно призналась Татьяна. Когда-то в детстве она часто сбегала от родителей, чтобы окунуться в мир фастфуда. Картофель фри был любимой ее отравой, но даже он не шел в сравнение с тем, что она ела сейчас. «Ты мне льстишь», Саша не смог сдержать улыбку. Где-то на подсознательном уровне чувствовал, что она искренно в своих словах, и это согревало душу. Он хотел установить жесткие границы личного пространства и свести общение к минимуму, но все получалось с точностью да наоборот. но ну, правда. А ты меня научишь?» «Научу», — пообещал он, но без особого энтузиазма. «А где ты сам научился?» «Маме спасибо». Она у меня была очень хорошей и доброй. Почти никогда не ругалась. С грустью поделился Саша. И сам не заметил, как начал рассказывать про свое детство. Как они с пацанами воровали яблоки у соседа, устраивали водные баталии на пруду и зимой катались с горки. Но что бы ни случилось, мама всегда была на его стороне, прикрывала маленькие шалости и защищала от всего на свете. Татьяна с восторгом слушала все, что он рассказывал, и неосознанно сравнивала со своим детством. Они были рождены в разных, непохожих друг на друга мирах. Она росла в богатой семье, где таким развлечением было не место. С пеленок ей внушали хорошие манеры, правила этикета и другие необходимые в высшем обществе знания. А на шалости просто не оставалось времени. Таня старалась хоть что-то запомнить о его приключениях но все чаще ловила себя на мысли, что в голове не откладывается ровным счетом ничего. Она просто наслаждалась обществом Саши, их легкой непринужденной беседой, простым мелочам. Ей казалось, что она стала лучше понимать его, стала к нему ближе, и от этого тепло волнами расходилось по телу. А потом ее не стало. Завершил Саша свой рассказ и поднялся со стула, чтобы скрыть слезы, застывшие в глазах. После смерти матери он остался совсем один и лишился надежной опоры. Жизнь надломилась, он так и не смог справиться с потерей. Боль утраты со временем не утихла. «Прости, я не хотела», — виновато прошептала Татьяна. «Все нормально». Холодно отозвался он и, поставив тарелку в раковину, направился к двери. «Мне пора». Он ушел, а Таня осталась сидеть в одиночестве. Все ее мысли крутились вокруг Саши. Он открылся ей с другой стороны. Невольно она представляла маленького мальчишку-хулигана всю его такую интересную и наполненную событиями жизнь. На этом фоне ее жизнь выглядела пресной и скучной. Александр вышел на улицу и глубоко вдохнул свежий осенний воздух. Настроение уверенно стремилось к нулю. Он был крайне недоволен собой. Хотел свести общение с Таней к минимуму, а вместо этого затеял задушевную беседу, да еще и разбередил тяжелые воспоминания. Шумно выдохнув, плотнее закутался в куртку и направился за анестезией. «Надо же, Белов собственной персоной!» — воскликнула продавщица, курившая на крыльце магазина. «Давно тебя не видела!» Он натянуто улыбнулся и уверенно шагнул в ветхое здание. Женщина последовала за ним. Мне как всегда. Он положил на прилавок нужную сумму денег. Галка достала из закромов бутылку водки и поставила перед ним. «Саш, я слышала, жена приехала». «Приехала», — подтвердил он и усмехнулся. Тому, как быстро слухи разносятся по деревне. «Познакомил бы хоть». «Обязательно». Засунул покупку за пазуху и направился к выходу. «Всего доброго». Вернувшись, остановился на крыльце. Домой идти совершенно не хотелось. Саша закурил сигарету, опустился на ступеньки, жадно вдыхая пропитанный никотином дым, и открыл принесенную бутылку. Неосторожно запустив маховик времени, уже не мог его остановить и невольно переместился в прошлое. Саша закончил московский мед с красным дипломом. Был лучшим студентом на курсе перед ним открывались блестящие перспективы, но он выбрал ординатуру в гинекологии, а впоследствии и репродуктологии. три года под крылом профессора никитина в его отделении пролетели незаметно. Саша как губка с жадностью впитывал новые знания и успешно применял их на практике. По окончанию ординатуры уже имел немалый опыт и профессионализм мог устроиться в любую престижную клинику, но остался с профессором. Тот стал для него другом и наставником, щедро вкладывал в него свои знания и доверял безоговорочно. Саша ценил Никитина как человека и восхищался им как врачом с большой буквы. Получив квалификацию, узнал о болезни матери, но помочь уже ничем не мог. Слишком поздно диагностировали. Она сгорела за считанные недели. Похоронив единственного родного человека, Саша долго не мог прийти в себя. Только работа спасала от депрессивных мыслей. Именно в этот нелегкий период появилась Ольга. Яркая, красивая, эффектная. Она ворвалась в его судьбу, как ураган, сметая на своем пути все принципы и правила. Страстная неугомонная, она светилась жаждой жизни. Была воплощением самой жизни, и он повелся. Захотел дышать полной грудью, жить на всю катушку. Сам не заметил, как влюбился без памяти. Просто не представлял своей жизни без нее и решился на важный и ответственный шаг создание семьи. Ольга лишь рассмеялась над его предложением. Разве могла избалованная дочь депутата позволить себе выйти замуж за рядового гинеколога? У нее было все, а у него только любовь. Но Саша не сдался, работал до седьмого пота, и это принесло свои плоды. Его стали ценить пациентки, и вскоре возле его кабинета Собирались большие очереди. Все хотели попасть к молодому, но очень хорошему врачу. Белов начал получать совсем другие деньги, и когда почувствовал, что может обеспечить любимой женщине ту жизнь, которой она привыкла, снова сделал предложение. На этот раз Ольга не была так категорична и обещала подумать и поговорить с отцом. На следующий день она пришла и рассказала о его решении. Тот согласился на их брак при условии что Саша перейдет работать в его недавно открывшуюся клинику. Белов был глух и слеп от любви. Свято верил любимой женщине и не чувствовал подвоха. Согласившись на все условия, не глядя подписал контракт и в тот же день отнес Никитину заявление об уходе. Никакие доводы и уговоры профессора не остановили его на пути к заветной цели, ведь он был так близко к исполнению своей мечты. Свадьба была роскошной. Родители не пожалели денег для единственной дочери. Сотни незнакомых людей поздравляли, а его имя отныне звучало с приставкой «Лучший гинеколог в Москве». Усмехнувшись своей наивности, Белов выкинул сигарету и поднес бутылку к губам, намереваясь привычно залить горькие болезненные воспоминания. «Саш, помоги мне, пожалуйста», — раздался взволнованный голос за спиной, заставив его обернуться. Все еще находясь во власти воспоминаний, он не сразу сбросил пелено. На него смотрели такие же, как у Ольги, голубые глаза, но не было в них ни холода, ни надменности, взгляд Тани лучился чистотой и светом. И Саша не смог сдержать улыбки. Только сейчас он осознал, насколько они разные, совершенно не похожие друг на друга женщины. Но это открытие ничуть его не обрадовало. Отставив выпивку в сторону, он поднялся на ноги. Что случилось? С ребенком хотела погулять, пока погода хорошая, а коляска опять сломалась. Таня продемонстрировала ему колесо, но умолчала, что несколько минут назад собственноручно его открутила, что не составило большого труда, ведь держалось оно на честном слове. Ей просто нужен был повод, чтобы обратиться к Саше за помощью. «Давай посмотрим». Он открыл дверь и выкатил коляску на улицу. «Вы пока собирайтесь, я починю». Татьяна кивнула, вошла в дом и прислонилась спиной к стене, стараясь выровнять дыхание. От волнения сердце громко ухало в груди, а улыбка не сходила с губ. Она понимала, что ведет себя как влюбленная школьница, но ничего не могла с собой поделать. Сдержанность и здравомыслие, всегда присущие ей, просто испарились. Продолжая улыбаться, Таня одела малышку и вынесла на улицу. Саша как раз уже прикрутил колесо и проверял ходовые качества коляски, катая ее по двору. — Где здесь у вас тут можно погулять? — спросила Татьяна, привлекая к себе внимание. Он остановился и посмотрел на нее. — Двор тебя не устраивает? Дочка больше любит ездить в коляске. Таня забрала детский транспорт и, удобно разместив девочку внутри, укрыла ее одеяльцем но ну, не знаю», — протянул Саша и озадаченно почесал затылок, прикидывая безопасные варианты для прогулки. «Можно к пруду сходить, там красиво, только дорога не очень». «К пруду так к пруду», — с радостью согласилась она и, лукаво улыбнувшись, спросила. «Составишь компанию? Заодно дорогу покажешь». Он напрягся и подозрительно посмотрел в глаза, пытаясь понять, какую игру она затеяла. Нехорошее предчувствие вновь закралось в душу, напоминая о потенциальной опасности, исходившей от Тани. Искушение было слишком велико, и он не имел права идти на поводу своих эмоций. Помнил данные себе обещания и не намерен был их нарушать. «Не думаю, что это хорошая идея», — уклончиво ответил Саша и, собрав инструмент, понес его в сарай. «Почему?» — недоумевала Татьяна. Ей казалось, что они наконец нашли общий язык, и Саша будет не против прогуляться с ней и пообщаться. По крайней мере, ей хотелось так думать. У меня еще дела, соврал он, закрыл замок и вернулся к ней. Эти, она кивнула на оставленную им бутылку и грустно усмехнулась. Неприятный осадок помимо воли остался на сердце. Тебя это не касается, холодно ответил он. Стальные нотки в его голосе не оставляли шанса И Таня решила больше не уговаривать и не унижаться. «Ты прав. Куда идти?» «Вон туда, по тропинке, через лесок, и упрешься в пруд». Он указал направление и пошел к дому, демонстративно забрав с собой бутылку. «Спасибо». Зло бросила Татьяна и покатила коляску по указанному маршруту.